Глава 18. Свидетель. Нет, никаких сигналов о помещении не было. Ни сирены, ничего. Правда, погода действительно была мерзкая. Какой-то туман, как молоко. Видимость очень плохая. Я, конечно, не знаю. Может, какие-нибудь операторы где-то на пультах что-то обнаружили? Тогда была не моя смена, вообще выходной. Внезапно раздали взрывы, целая серия. Орев вертолетов уже после. Честное слово, я и подумать не мог, что это вражеские. Сколько их было, понятия не имею, но, наверное, очень много. Но ведь вокруг сплошное пламя. Я едва из дома выбежал, посмотреть, что случилось. Тут он и завалился. Нет, не сам. Шарахнуло так, что в ушах зазвенело. Тогда я помчался на командный пункт. Да, как был, в домашнем халате. Не добежал. Где-то по дороге меня накрыло. Нет, не ранило. Наверное, контузило. Очнулся, лицо в крови. Оказалось не в моей. Рядом кого-то разорвало в клочки. А вокруг все взрывалось и взрывалось. Похоже, били орудия. Да, вот так и стоял на одном месте, вжавшись в какую-то стену. Ребята, которые допрашивали меня перед вами, предупредили. Ничего не скрывать. Вот я и стараюсь. Так и стоял, не знаю сколько. Может час, может два. Да нет, не может быть, что минут десять. Нет, не верю, хоть режьте. Вот именно, покуда эти молодцы с обмазанными краской лицами не подскочили. Руки за голову, командуют, и шагом марш, и ствол прямо в нос. Куда тут спорить? Да, на нашем, английском. Нет, акцент был. Потом вертолет пинками, щеками к полу вибрирующему. Ничего не видать. На палубу тоже, прикладом по хребту и в трюм какой-то. Там уже были другие, человек десять. На допросы водили позже. Нет, мне повезло, не успели. А других возвращали, солидно потрепанных. Да, русские это были, гарантирую. Нет, я их языка не знаю, но другие утверждали. И морды белые, славянские. Нет, раньше конечно, не видел. Нет, у тех, кто краской намазан, разобрать нельзя. Какое судно? Большое, наверное. Ведь вертолет сел, да и не один к тому же. Может и правда, типа большого десантного. Честно, ничего разобрать не успел. Куда там? Руки за голову и шагом марш. Как потом оказался в воде? Не понял, хоть убейте. Задремал, похоже, еще бы после такого денька. Так вздрагивал, когда кого-нибудь очередного возвращали с собеседования. Или наоборот, уводили. Очнулся уже в океане. Да, не один, нас много было. Темно ведь, ночь, как посчитать? Несколько десятков точно. Как случилось? Я думаю, они пустили в трюм какой-нибудь газ, усыпили, а потом побросали за борт. Нет, я не видел, так предполагаю. Не мое дело предполагать. Ну, вам виднее. Пожалуйста, пусть спецы голову ломают. Да, я говорю как есть. Дальше? Ну вот, представьте, только что в дерьме? Конечно, нет, я условно выразился, но все же в сухоньком помещении. И вдруг, мама моя родная, в воде по уши. И волны, и темно совсем. Да, ну как можно было не проснуться? Ну, может, кто и захлебнулся от неожиданности. Да, начали тонуть. А дурели люди в конец, друг на друга лезут. Ухватиться совсем не за что. Вижу, дело дрянь. Ни огонька на горизонте, ни шума прибоя. Понял я тут, что если от этой толпы подальше не удалюсь, недолго мне кресировать Я махнул, куда глаза глядят. Кое-кто за мной увязался. Да, и этот парень, Алойс, с которым меня одновременно подобрали в том числе. Куда делись остальные? Ну, вы даете. Тенограмма с диктофонной записью беседы с гражданским служащим станции наблюдения над космосом военной базы Форт Кук Ритцем Хайманом, подобранным новозеландским траулером в море Фиджи.